Так, налог с их 13%, значит 6,5 бляшек налогу. Вот с утра с позаранку голубчики в очередь в выплатную избу встали. Еще и заря не всходила. Темень зимой-то хоть глаз выколи. А бывает, идет голубчик на ощупь, в темноте-то за получкой, а не в яму свалится, а не то сучком глаз выкалит, а то подскользнется и ногу переломит, а то и заблудится, забредет чужую слободу, а там его собаки злые порвут. Упадет, да и замерзнет смерть, сугробита. Все может быть. Ну вот, допустим, слава тебе, Господи, добрались. Хорошо встали в очередь. Кто первый добрил, тот в коридоре, али, сказать, в сенях расположился. А уж кто в конце на улице стоит, на морозе перетаптывается. Вот так стоят, переругиваются, али разговоры беседуют, гадают, приедет ли выплатный Мурза, али опять упился накануне-то в вечеру-то браги, али квасу, али сусла конопляного. А то шутки шутят. Ежели кого из тех, что в сенях от тепла размарило, так он на полу и прикорнул. Возьмут такого сонного осторожненько, под мекитки да несут самый конец очереди. Как проснется такой голубчик, ни хрена не понимает, что, куда, зачем он тут, рвется, где раньше стоял, али лежал?